«Ну, что делать будем?» «Да ничего. Сколько у нас человек не хватает?» «Троих. Ну, один у меня есть. Экстремал какой-то. В баре познакомились. И этих двоих заберем. Ты давай Крамору отзвонись, пусть машину встречает». Его напарник криво усмехнулся, взглянув на неподвижное тело Макса и бестолково суетящегося подле рюкзака горе-вербовщика. «Хочешь их обоих в пятизонье?»